Казимир находился в палатке Сергея и в свете керосиновой лампы рассматривал какую-то книгу. Чего читаешь, Казимирович? Маломайский устало опустился на свою койку и задумчиво уставился на уложенные стопки книг в изголовье кровати. Да вот, из того, что ты приволок про ядерную войну, точнее, про жизнь после нее! Прелесть какая! вздохнул сталкер. «Ну да!» Казимир кивнул. «Тут даже про метро наши есть!» «Даже и... так? Ну и как же мы там живем?» «А никак! В метро никто не спасся! Тут все наоборот! Основная движуха на поверхности! Только там зима ядерная! Оставь почитать! Занятные княженцы!» «Конечно! Бери!» В палатку осторожно вошел, согнувшись незнакомец, он с нескрываемым любопытством оглядел скромное жилище сталкера и вдруг остановил свой взгляд на Казимире. Вытаращил без того выпущенные глаза и присел на корточки. Он таращился на то место, где у Казимира должны были быть ноги. у у, -у! промолчал и протянул руку, чтобы пощупать обрубки ног старика но тут же получил книга в лоб и, отпрянув, непроизвольно уселся на деревянный настил пола палатки. — Ты, мил человек, ручонки не распускай, а то я шею сверну, — спокойно проговорил старик, затем обратился к Сергею. — Чего это он с тобой таскается, и почему ты смурной такой? — Ребенок тот умер, — тихо ответил Маломайский. Да, <сосатый> покачал головой старик. Детишек жаль, конечно. И Вере опять не повезло. Черная полоса какая-то на станции нашей. Группа лося еще. Сергей вдруг резко поднялся. Взглянул на книгу в руках старика. В метро никто не спасся, говоришь. Он покачал головой. Сейчас на поверхности день. Группа лося, скорее всего, пережидает день в подвале каком-нибудь. Ночью вернуться, как и я. Сталкер повернул голову и посмотрел на юродивого. Тот, не мигая, наблюдал за ним, сидя на полу и обняв свои колени, который уперся подбородком. «Слушай, Казимир, не в службу. Присмотри за ним пока. Я должен срочно кое-куда сходить». «Ну ладно». «Давай!» Старик недоуменно пожал плечами, совершенно не понимая, с чем связано это резкое возбуждение его бывшего ученика.